Глава третья. Особенная. Яна. «Отпустите!» По моим щекам текут слезы ужаса. «Куда вы тащите меня? Помогите! Умоляю!» Скатываюсь в настоящую истерику, но на заполненной автомобилями парковки огромного торгового центра никто даже не смотрит в нашу сторону. «Да заткнись ты! Достала! Крупный мужчина ударил меня на наотмашь прямо по лицу. Во рту моментально появился металлический привкус крови. Перед глазами заплясали черные точки, а в голове зазвенело до тошноты. «Ты чего творишь, дебил?» — орет на него второй. «Девочку надо доставить в презентабельном виде. Шеф такое не простит. Похуй!» — выругался похититель, завязал мне глаза темной непрозрачной тканью, в рот ставил кляп, а руки пристегнул наручниками к ручке над автомобильной дверцей. «Вот скажи!» — жалуется он соучастнику. Нам больше заняться нечем, как баб по городу отлавливать. Это особенное. Машина тронулась с места. Меня качнуло. Кожа на руках оцарапала холодным металлом. Это же не шлюха. Такие стоят дорого. А ты испортил. От услышанного меня скрутило до тошноты. Я совершенно не понимаю, что происходит. Это похоже на какой-то дебильный розыгрыш. Но никак не на современную реальность. Папа, вытащи меня отсюда, я умоляю. Жалобно поскуливаю, без возможности произнести хоть слово. Мы куда-то едем. Мужчины ведут неспешную беседу, где из приличных слов только предлоги. Они громко смеются и много курят. В салоне уже нечем дышать от едкого дыма разъедающего глаза. Огромный черный внедорожник несется по городу, лишь прибавляя скорость. Я очень хорошо ее чувствую, болтаясь подвешенной куклой на заднем сиденье этого катафалка. Сильный удар толкает меня вперед и к разбитой губе добавляется кровоточащий нос, ободранная на запястьях кожа и очередная волна ужаса, сковавшая дыхание. За скрежетом металла с улицы слышны громкие мужские голоса, хлопки, похожие на выстрелы, но точно не разобрать, я на грани потери сознания. «Да и кто будет стрелять на улице средь бела дня?» «Мы же не в кино!» Успокаиваю себя этими мыслями, отдаваясь спасительной темноте. Яна! Родной голос не дал отключиться. Папа отстегнул меня от двери, на руках вынес из машины, не снимая повязки. Я пока даже не плачу. Заторможенно уткнулась носом ему в плечо и позволяю себя нести. «Все хорошо», — слышу его голос. «Все будет хорошо», — зачем-то повторяет папа, укачивая меня на коленях, как маленькую. Но так становится хорошо, спокойно, что тело начинает расслабляться, глаза слепаются. «Ай!» вздрогнула, когда в руку вошло что-то болезненно острое. «Так надо. Это снова папа. Мне не кажется». «Вроде бы». Веки тяжелеют, тело не слушается, все вокруг странно замедляется, даже стук моего сердца. «Спи». Его губы коснулись моего виска, как последний толчок в долгожданную темноту, куда в первый раз мне не дали провалиться. Просыпаться оказалось трудно. Если бы я знала, что такое похмелье, назвала бы это состояние именно так. Папа после того, как переберется алкоголем, постоянно жалуется на головные боли, сухость во рту, озноб и ломоту в теле. Ко всему прочему, у меня еще затекли ноги и руки. Они слушаются с трудом, а каждое движение провоцирует желудок на приступ тошноты. Я с трудом могу вспомнить, что случилось. В голове все смешалось, и все больше кажется, что похищение мне привиделось. Но правда. Ведь так не бывает. Мы живем в современном цивилизованном обществе, где не нападают на человека среди бела дня в людном месте. Очнулась. Ко мне подошел мужчина в белом халате, заглянул в глаза, прощупал пульс. Мозг работает еще слишком заторможенно. И до меня медленно доходит, что это врач. Я в больнице. И говорит он со мной на английском языке. «Ты меня понимаешь?» Кивнула. «Вставать пока нельзя. Нужно выпить вот это». Положил на стол две большие белые таблетки. В стакан налил воды из прозрачного графина. «Тебе станет легче». «Где папа?» Спросила у врача, не спеша принимать лекарства. «Папа?» Он удивленно приподнял бровь. «Да, мой папа. Маркелов Иван», объясняя врачу. «Нет. Тебя привез другой мужчина. Он подписал все документы, оплатил лечение и уехал. Вечером вернется, чтобы забрать домой». Ошарашил меня доктор, и показал взглядом на таблетки, которые я все еще не выпила.